Время действия. Следующий день после съемок шоу. Вторая половина дня. Место действия. Кабинет президента Санхёна. Санхён только что закончил разговаривать по телефону с представителями SBS. «Они не хотят ничего вырезать», – недовольно произносит он с небольшой высоты, небрежно кидая свой сотовый телефон на стол. «Вообще ничего! Хотят отправить в эфир так, как есть!» «Кто же им это разрешит?» изумляется присутствующий в кабинете кихо похоже они решили получить награду за самое скандальное шоу года с мрачными оттенками в голосе произносит президент пока дисциплинарная комиссия почешется пока примет решение рейтинги у них будут уже выше звезд смотреть на дрейгана без штанов сбежится пол кореи а штраф осторожно спрашивает кихо разве он их не пугает а пренебрежительно взмахивает рукой Санхен. Это СБС. Какие там штрафы? Выпишут чисто номинально. С их деньгами и связями это. Санхен морщится, показывая, что это как слону дробинка. А Дрэкон, интересуется Кихо, это же позор на всю страну. Он не будет требовать остановить показ. За него решает его агентство, отвечает Санхен. Не той он величины исполнитель, чтобы требовать от SBS прекращения показа. Уж если они не хотят меня слушать, что уж говорить про него, SBS легко договорится и с ним, и с его агентством. На некоторое время в кабинете воцаряется тишина. Малолетняя идиотка! произносит вслух Сан имея в виду Юнми, теперь все, кто будут смотреть эту трагедию разума, услышат, что она там наболтала. Но там действительно было отклонение от сценария солнце ним, защищает Юн Мик и Хо, и ей пришлось импровизировать. Может, стоит выяснить, почему это произошло? Потому что Сенги идиот, зло восклицает Сен -Хён. Захотелось им увидеть или понять, она и в самом деле умная, или же просто все тупо заучила. Нашел время на мою голову. Правительство оказало поддержку, и тут такой скандал! Разве ведущий не должен всегда следовать сценарию? Да, сейчас везде какой-то застой. В СБС ищут новые форматы подачи материала. Сынги на хорошем счету у своего руководства, и ему позволяют всякие вольности. Черт бы их там всех побрал. Обещал же, что все будет в лучшем виде. Никому нельзя доверять. Опять на некоторое время в кабинете устанавливается тишина. И что теперь делать ним? Нарушая тишину, спрашивает Кихо. Своими словами, она бросила тень на Министерство образования и была неуважительна к старшим. То, что она публично обвинила родителей погибших детей, это недопустимо. Наверняка сейчас пойдут требования от фанатов убрать ее из группы. «Ну и пусть тогда обходится без сцены, раз не умеет держать язык за зубами!» Зло рявкает в ответ ему Санхен. «Раз мозгов нет, пусть сидит, песни пишет, идиотка!» Опять пауза. «Будем действовать по второму варианту?» спрашивает Кихо. «Расскажем, что у нее была клиническая смерть, а теперь амнезия?» Президент, нахмурившись, молчит. «Подождем», – наконец говорит он. «Этот козырь лучше не открывать до самого конца». «Думаете, нация будет на ее стороне?» – удивляется Кихо. «Посмотрим пару дней», – решает Цэнхён сен болтал про запросы общества на перемены. Вот и увидим, как ВСБС держит руку на пульсе настроений. Посмотрим, как они предвидят будущее. Кихо молча поджимает губы, показывая, что не согласен с решением руководства, но держит свое мнение при себе. «Все, что не делается, все делается к лучшему, кихо Вдохнул, вдохнув-выдохнув, говорит президент, правильно считав выражение с его лица. «Я тут размышлял». Как она будет успевать совмещать работу композитора и работу в группе? И не смог себе это представить. Если теперь люди будут против нее, сама виновата. Пусть забудет о сцене и делает то, что у нее лучше всего получается. Все равно петь не умеет. «Да, господин Санхён», – почтительно наклоняет голову Кихо, и две секунды спустя вновь поднимает ее. «Все же, ну вы допускаете, Сон что люди ее простят и отнесутся к ней снисходительно?» – удивленно спрашивает он. Сан достает из кармана коробку с таблетками, не торопясь отвечать на его вопрос. «Кихо!» – произносит он, бросая лекарства на стол рядом с телефоном. «Не забывай про ангела на ее плече!» Кихо вытаращивается на шефа, не найдя слов на ответ. Время действия. Следующий день. Утро. Место действия – кабинет президента FAN Entertainment. Присутствуют только Сэн и Юн Ми. Благотворительный концерт состоится в последний день весны. Перед днем объявление результатов Сунын, внимательно смотря на меня, говорит Сэн До этого дня три полных недели и два дня. Министерство культуры приняло это решение без предупреждения, без всякого стороннего согласования. Публично огласило список компаний которые, как оно ожидает, примут участие в мероприятии. Угу, Понимающе гукаю я про себя, кивая, предложение из тех, от которого нельзя отказаться. Президенты назначенных компаний недовольны, говорит Санхён, подтверждая словом назначенных мои предположения. Всем придется нарушить запланированный порядок работы. Потом за такое короткое время сложно подготовить что-то соответствующее заявленной теме. Это даже может вылиться в соревнования между агентствами. Победителем станет тот, кто сможет больше и лучше других дать нового материала. Сделав паузу, Санхен многозначительно смотрит на меня. у у какие тут дела? Идя к шефу, я думал, что он меня дрюкать будет за мое вольнодумство. И даже сходу начал оправдываться, что я ни при чем. Это ведущий от сценария отошел, не я. А тут смотри-ка. Совсем другая тема. Предлагают поработать, да еще за честь компании. No problems, коль дело такое. Тем более, что шеф сказал про шоу, что это не моя забота. Он решает вопрос. Как именно он его решает, не сказал, а я не стал уточнять. Знаю, что накосячил, так чего еще лезть? Не ругают и ладно. Наверняка нудистские сцены порежут. Мои откровения тоже порежут. Правда, что там тогда останется от шоу? Ну, тогда, наверное, все переснимут. Что молчишь? Несколько агрессивно спрашивает меня шеф. Думаю, что можно сделать, господин Сен-Хюн, отвечаю я. И что можно сделать? Интересуется он и подсказывает. Рассчитываю, что ты успеешь за это время написать новую песню для своей группы. Думаю, самая уместное здесь будет баллада. Без хореографии, так как слишком мало времени. Песня, исполняемая живым голосом без фонограммы. Баллада? Хоть убей, не помню ни одной жалостливой баллады. На ум приходят только рок-баллады. Рамштайн, Скорпионс. Но куда их на такой концерт? Хээ! В задумчивости надуваю я щеки и выдыхаю. Наклонив голову, Санхен внимательно и молча смотрит на меня. Сон сыним, спрашиваю я, если что, вы мне бенг-бэнг дадите? Бенг-бэнг! Неподдельно удивляется тот. «Зачем тебе бэнк бэнг «Классные парни, — говорю я. Танцуют супер. И артисты тоже хорошие». Секунды три Сан он изучает мое лицо. Юнми, говорит он, — бэнг звезды Кореи. У них миллионы поклонниц. Они тебя разорвут на части, если ты попытаешься воспользоваться своим положением, чтобы стать ближе к их кумирам, чем это позволено». Эм удивленно произношу я не поняв его слов в смысле солнце ним Юнми, я понимаю мальчики тебе понравились но сначала работа мальчики потом да во что солнце ним возмущаюсь я поняв о чем он подумал ничего такого даже и в мыслях не было просто классная группа я же по работе говорю и внезапно чувствую что мои щеки теплеют если по работе произносит санхон пристально изучаемое лицо. Тогда почему ты краснеешь? Сижу как дурак и не знаю, что сказать, чувствуя, как горят щеки. У, как же паскудно! Это не я, это Юн Ми. Но ведь этого не скажешь. Помни о своем контракте. Оттопырив правый указательный палец, нравоучительно напоминает Сан Хён, В котором описаны подобные случаи. За нарушение штрафовать буду безжалостно. Для твоей же пользы. Спасибо, солнце Ним! благодарю я, справившись со своим возмущением и не стал бороться за то, чтобы меня правильно поняли. Тогда можно ли будет рассчитывать на Лихерин? бэнк бэнг Лихерин, задумчиво смотря на меня, перечисляет Сэнхён. А что же твоя группа? Почему ты не говоришь о ней? Ммм, сказать, что не сошлись характерами, это будет непрофессионально. Профессионалы работают с любым материалом и в любых условиях но и делать с ними я ничего не хочу. «У них недостаточный голосовой диапазон», – дипломатично отвечаю я. «Недостаточный?» – изумляется Сэн Хён. «До этого разговора с тобой я искренне думал, что с вокальными данными в короне нет никаких проблем. Пребывал в полной уверенности, что ведущие вокалистки прекрасно поют, а у Сэн Ён вообще замечательный голос». «Ну, мне кажется, что он все же должен быть шире». Опять дипломатично уклоняюсь я от конкретики. А сам голос сильнее, как у зарубежных певцов. Я же не знаю, что придет мне в голову. Лучше иметь что-то в запасе. Сенхен, оценивающая, смотрит на меня несколько секунд. Напиши что-нибудь, просто говорит он. Как сделаешь, покажешь мне. Я решу, что делать с твоим произведением. Договорились? Да, Сон Ним, кланяюсь я. Спасибо, Сон Ним тогда иди и хорошенько потрудись юнми напутствует он меня я скажу менеджеру ким чтобы он изменил твой график если это потребуется если тебе будет нужно заниматься музыкой вместо работы с группой скажешь ему он все организует хорошо солнце ним опять кланяюсь я спасибо я буду стараться